Глава 17 На следующий день Лилиану ожидал неприятный сюрприз. Во дворец съезжались гости. Тихий, строгий дворец превратился в шумный базар, где торговцы перекрикивают друг друга. С комнат доносились голоса, смешки, По коридорам сновали служанки, дурдом какой-то. Вся эта суматоха пугала принцессу до безумия. Все было продумано до мелочей, от украшения храма для брачного ритуала до тронного зала, где состоится свадебный пир. В коридорах повсюду развешаны золотистые шелковые ленты с живыми пионами, а еще красные дорожки заменили на зеленые цвет северной пустоши. До свадьбы оставался всего один день. Лилиана проснулась в холодном поту, если бы время можно было остановить, если бы была хотя бы такая возможность. Время текло с быстротечной скоростью. Как только жрец объявит Лилиану и Гайдара мужем и женой, состоится брачный обряд, хотя он обещал, что не притронется к ней, если она будет против. Но внутренне она боялась, что Гайдар не сдержит своего слова. Это ужасало принцессу больше всего. В фраме, кроме принца и принцессы, будут только король Дамиан с королевой Сильвией и король Равиль с Гертрудой. Почему так, Лилиана не знала, и страшно разозлилась на жреца за то, что не дал разрешения присутствовать сестре рядом с ней. При одном только взгляде на короля Равиля сердце суматошно колотилось. А что с ней будет, когда он будет находиться совсем рядом? А вдруг она опозорит себя и весь свой род? Если бы у нее было больше опыта, то можно было не беспокоиться, А так принцесса отогнала все мысли. Ну нет, опытные невесты — позор семьи. Лилиана накручивала себя все сильнее. Она беспокоилась, что Мирием до сих пор нет. Она звала ее, но сова так и не прилетела. Что происходит? Как-то все так странно. Мирьям была сама не в себе, когда во дворец прибыла королевская семья рода Анварийских, и сейчас не отвечает. Принцесса зажмурилась, по щекам потекли слезы. Успокаивала только одно — если бы Мирьям была мертва, Лилиана сразу бы почувствовала. Лилиана вышаговала по своим покоям. Сжимала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Одно радовало — стражники ей больше не докучали. Голова шла кругом от этого сумасшедшего количества людей во дворце. Родственников было более ста человек, и это еще только начало. Завтра здесь не останется ни единого свободного места, чтобы можно было уединиться. Мозг не вмещал такое количество имен, и Лилиана просто молча улыбалась. Но самое скверное, что во дворец прибыла Диара из Орегонских гор, троюродная сестра Гайдара и его братьев. Орегонские горы располагались на западе. Люди там ходили в шкурах даже летом, так как там всегда холодно. Это место славилось тысячелетними лесами, в которых обитали злоторогие олени, из-под копыт которых, по слухам, появлялись золотые монеты. Только надо было еще найти этих оленей. За день до свадьбы во Творце появился Аскар. Извинился перед Демианом и Сильвией за преждевременный отъезд и сослался на то, что ездил за своей невестой. Лилиана слушала его с открытым ртом. Внутри неприятно кольнула. Невестой Аскара оказалась Диара. Лилиана выглядела ошарашенной. Диара ведь его троюродная сестра. Оказалось, что испокон веков мужчины рода Анварийских женились на своих родственницах. Это была традиция и кровь смешивать было не запрещено. Но почему же тогда Гайдар женится на Лилиане? Она уж точно не его сестра. Как-то все это странно. Но Лилиана решила, что хватит себе накручивать. Она спросит обо всем у Гайдара позже. За три недели в блондине что-то изменилось. Но что, Лилиана понять не могла. Она пыталась не таращиться на него. Во время трапезы он ни разу не посмотрел в ее сторону, словно они не были знакомы. Оскар в открытую игнорировал ее, широко улыбался своей невесте и ворковал с ней. Диара выглядела счастливой, а Лилиане хотелось стереть с ее лица эту дурацкую улыбку. Сволочь! Диара просто красавица! Точенная фигура в бирюзовом платье, темные, почти черные глаза, густые черные брови и черные, как воронье крыло, волосы. С блондином они смотрелись, как назло, изумительно. Ревность кислотой обжигала нутро. Взгляд принцессы задержался на паре, которая перешептывалась. Блондин резко развернулся в сторону Лилианы, посмотрел с насмешливым выражением лица и поднял золотистую бровь вверх. Нет, с ним явно было что-то не так. Лилиана резко отвернулась и приступила к блинчикам с кленовым сиропом, только пробормотала что-то вроде «поздравляю» и посмотрела на свою тарелку. Гайдар все это время взволнованно взирал на свою будущую жену и хмурился. Она так пялилась на его брата, что становилось тошно. В отличие от его без пяти невесты, он ждал, когда жрец объявит их супругами. Сначала он был против этого брака, как и все в их роду, он должен был связать себя брачными узами с дальней родственницей, но отец решил иначе. Гайдар был так зол, что перебрал в уме все способы расторгнуть эту нелепую помолвку. Уже накануне отъезда в Керанию принц выслушал доводы отца, и эта затея ему пришлась по душе. Только влюбляться в Лилиану не входило в его планы. Все пошло наперекосяк с тех пор, когда он увидел ее в тронном зале в том зеленом платье, которое облепило ее сочное тело и выделяло все изгибы. Принц специально подослал своего брата к принцессе, чтобы тот обесчестил его невесту, раскусил ее подлую натуру, чтобы дело не дошло до брака. Гайдар отдал брату ограненный алмаз поиска так аскар нашел принцессу в храме святой елены только гайдару не понравилось каким вернулся в северную пустошь его брат оскар ходил задумчивый и молчаливый ни слова не проронил о лилиане Гайдар догадался, что лилиана произвела впечатление на аскара и его это страшно бесило она его Перед тем, как отправиться в керанию, Гайдар прижал к стене Оскара и сказал, чтобы тот не смел больше соваться к его невесте. Для молчаливого, спокойного и начитанного Гайдара такое поведение было нетипичным. А когда он прибыл во дворец, то его взгляд сам приковался к принцессе. Она казалась такой хрупкой и беспомощной, что ее хотелось защитить от всего мира. Он, как и принцесса, не обзавелся друзьями. Книги были его верными товарищами, но к самому Гайдару тянулись абсолютно все. Сидя за столом, он задумался о том, что, испытывая чувство к своей невесте, которая весь завтрак не сводит глаз с его брата, Внутри кипящей лавы бурлила ревность. Он едва сдерживался, чтобы не вскочить с места и не кинуться с кулаками на оскара. Ему хотелось схватить за руку Лилиану и оттащить подальше от брата, но он остался сидеть на месте. На лице у него была маска спокойствия, но только он знал, что творилось внутри. «Все в порядке? Ты чем-то обеспокоена?» Лилиана подскочила на месте и посмотрела на жениха. Ей стало стыдно, что она так глупо себя ведет. Завтра она станет его женой, и ей стоило бы больше внимания уделять своему будущему мужу, а не Аскару, который ворковал со своей невестой. «Да, да», — Лилиана улыбнулась Гайдару, но выражение его лица оставалось каким то холодным и отстраненным знаешь а пойдем отсюда куда резкая перемена в настроении принцессы его удивила. главное что она отвернулась от брата и наконец то увидела его гайдар улыбнулся про себя знал бы он что когда то будет переживать из за девушки и бороться за ее внимание расхохотался бы. У него никогда не было проблем с женским вниманием. Девушки вечно липли к нему, как пчелы на мед, и даже служанки сами приходили к нему в покое и предлагали себя. Но ни одна не волновала его так, как Лилиана. «Не знаю, может, в сад?» — Лилиана нахмурилась — Гайдару захотелось дотронуться пальцами до этой складки на ее лбу. — Нет, там полно народу, как и в зеленой комнате, — Лилиана вздохнула. — Пожалуй, во дворце не найти места, где можно было бы спрятаться. — Хотя... — Ты хочешь спрятаться? — еще больше удивился принц. В эту минуту ему хотелось обнять свою невесту, крепко сжать в объятиях и никогда не отпускать, но пугать ее не хотелось. — Да, — уверенно сказала она, — не люблю, когда так много людей. Дворец обычно тихий, а теперь... Хм, Гайдар о чем-то задумался и краем глаза уловил, что отец смотрит на него, улыбается и кивает головой в одобрительном жесте. У Гайдара все похолодело в груди. Он вспомнил, зачем отец затеял все это. Он обязательно должен что-то придумать после свадьбы. Гайдар не позволит сделать то, что тот задумал. Теперь не позволит. — Гайдар, ты со мной? — Лилиана посмотрела на принца. Гайдар взял ее за руку. — Конечно, я с тобой. Последние слова он произнес с такой нежностью — что у Лилианы защемило сердце. — Так что, мы пойдем? — Конечно. Но только Гайдар и Лилиана вышли в коридор, началось то, чего принцесса опасалась. Гертруда вместе с тремя молодыми служанками и портнихой взялись не пойми откуда. Они увели Гайдара для приготовления к свадьбе. Он даже не успел ничего сказать своей невесте. Лилиана вздохнула. То же самое предстоит и ей. И только она об этом подумала, как в коридоре уже на всех парах к ней неслись Кейни, Матильда и три служанки. День выдался хуже некуда. С Лилианы снова и снова снимали мерки, отвели в храм, Жрец рассказал, откуда она должна выходить, каким шагом идти, где именно остановиться. От всех этих наставлений у принцессы раскалывалась голова. Скорее бы этот ужасный день закончился, а следом и день бракосочетания. Дворец преображался до неузнаваемости. Казалось, он похож не на дворец, в котором обитал высокопоставленный род, а обитель шутов, какие-то разноцветные ленты, много бантов, куча золотых побрякушек. Лилиана вздохнула. Было достаточно зеленых ковров и золотистых лент. Кому пришла идея добавить еще и малиновые с синими и коричневыми? Но последней капли стал ее наряд. Платье из золотой парчи с широким неприличным вырезом спереди. К нему шло колье, фамильная драгоценность, из льна и эмали. Золотисто-бирюзовые пластины были похожи на перья фазана. От дорогой ткани хребела в глазах, а от венца она потеряла дар речи. Венец в виде самки сокола. Ее крылья расправлены, словно она летит. Принцесса примерила венец, голова сокола торчала вверх и выпирала. Массивные перья из золота окружали ее голову. — Как красиво! — прошептала Лилиана. — Похоже, отец не поскупился на фамильные драгоценности. Странно, почему она ни разу Не видела венец в хрустальной комнате с фамильными ценностями. Лилиана уже примерила? Король Дамиан вошел в комнату. Глубокие морщинки пролегли вокруг глаз. Он, казалось, вообще не спал последний месяц. Папа, это изумительно. Лилиана, это подарок тебе от Гайдара. Он привез этот венец из северной пустоши. «Завтра ты должна надеть его и порадовать своего жениха, таковы традиции. И я надеюсь, что ты войдешь в нем в храм и не опозоришь нас с твоей матерью». Лилиана удивленно смотрела на венец. Почему Гайдар ничего не сказал про венец? Впрочем, какая разница? Гайдар ничего мне не говорил про традицию. — Что я должна делать, кроме как войти в нем в храм? — Лиляна задумалась. — Не припомню, чтобы Гектор дарил венец Аннет. — Не дарил, но Гектор и не из северной пустоши. Дамиан прошагал через всю комнату и сел на кровать. — Странно, конечно, что Гайдар тебе об этом ничего не сказал, хотя... — Дамиан улыбнулся. «Думаю, у вас была масса тем для разговоров». Король подмигнул в краснеющей дочери. «Он что, шутит?» За последние три недели Дамиан ни разу не улыбнулся дочери, не перекинулся с ней наедине парой слов, а теперь шутит. «Этот венец передается из поколения в поколение», — продолжил король. «И следующее, кто примерит его...» Ваша с принцем — дочь. При мысли о детях принцессу передернула. Какие дети? Она и думать о них не желает. Пока что. Только поймет ли ее Гайдар и будет ли к ней терпелив, как и обещал. — Да, отец, я надену. Не беспокойся. Выражение лица Дамиана смягчилось. — Пошли вон отсюда! Отец рявкнул на служанок, и они тут же юркнули за дверь. Король подвинулся поближе к дочери, их локти соприкасались. «Нам нужен этот союз, Лилиана», — строго произнес король. «И тем более принц Гайдар, кажется, совсем неплох, а?» Отец подмигнул. «Аннет видела, как вы целовались, не будь это твой жених». Я бы стер его с лица земли, но, похоже, все складывается лучшим образом, правда? — Да, отец, ты прав, — бодро ответила принцесса, хотя сама до сих пор сомневалась, что все это хорошая идея. Принц Гайдар — замечательный выбор. — Выбор? — Лилиана еле удержалась, чтобы не закатить глаза. — О каком выборе он говорит? — У нее нет выбора. Да, отец снова широко улыбнулась, как учила наставница. Ну, ладно, домиан поднялся с кровати. Я оставлю тебя. Готовься к обряду. Мать с сестрой тебя уже ждут там, где положено. А мы с тобой встретимся уже завтра в храме. И не опаздывай. Она ждала, что он поцелует ее, но он молча развернулся и направился к двери. Его поведение нервировало и одновременно пугало ее. «Спокойной ночью Лилиану зацепила эта отстраненность. «Не только с Аскаром творится что-то неладное, но и с отцом решила про себя. Или это она сходит с ума?» «Спокойной ночи, Ваше Величество!» Король домиан скрылся за дверью, а Лилиана простояла столбом на одном месте, пока в комнату не вошла Кейни. «Все в порядке, Ваше Высочество?» «Да, Кейни». Принцесса смахнула слезы и улыбнулась служанке. Кейни расплылась в улыбке. «Приступим, Ваше Высочество?»